а дальше круто сворачивающего. Ильмар поначалу решил, что это горят лампы, утопленные в потолок. А зачем отдушен так много? А за поворотом тем что? Калеб, налаживающий повязку на шею атамана, что-то буркнул недовольно, а Глобля перехватил винтовку. «Пойду осмотрюсь, пока Юл не вернулся».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 Тварь свалилась на пол, башмачник с хрустом припечатал каблуком крыло и схватил ее. «Мышь летучая!» — воскликнул он, зажав шею зверька крепкими пальцами. «Во! А где ж глаза-то?» Оглобля шагнул к атаману, присел. Мышь слабо трепыхалась и сипела, разевая пасть, полную маленьких острых, как иглы, зубов. Из глотки ее, словно поршень в цилиндре мотора, выстреливала присоска, нос на хищной морде шевелился. Жесткая бурая шерстка покрывала голову и брюхо мутафага Глаз у мыши не было. — Вот это... — ухи протянул башмачник Здоровенные какие! Он щелкнул по одному, мышь дернулась,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 Быстрые шаги звучали все громче, а вместе с ними и шерест. Атаману это не нравилось. Он переглянулся с Калебом, а шагнул вперед, когда из-за поворота выскочил Юл. В руке следопыта был горящий факел, по бедру хлопала большая сума на длинной лямке, мешала ему бежать. «Тикаем!» — крикнул он. «В комнату!»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 Где-то под потолком раздалось шебуршание, и все уставились вверх. «Еще как могут!» Юл шагнул к стене и осветил отдушину закрытую решеткой. «Вопрос времени, ага». Он оглянулся на Эльмара. «Куда ходили, мне важно знать». «Да не ходили мы никуда, снова в стрелоглобля. Одна тут прилетела, и я ее...» «Прибил, дурень!»